12. Нареш Патель, хозяин Пательс маркет находился в магазине, когда Лизи вошла в торговый зал в самом начале шестого часа этого долгого, долгого четверга. Он сидел на стуле за кассовым аппаратом, ел карри с курицы и наблюдал, как Шейна Туэйн танцует на местном музыкальном телеканале. Он отставил тарелку и поднялся навстречу Лизи. Его футболку украшала надпись «Я люблю озеро Чёрный след». «Пачку Салем Лайтс, пожалуйста», — попросила Элизи. «А знаете, лучше две». Мистер Патель работал в магазине, сперва у отца в Нью-Джерси, а потом в своем собственном. Почти сорок лет. И прекрасно знал, что лучше ничего не говорить ни трезвенникам, которые вдруг требуют спиртное, Ни не некурящим, который внезапно покупает сигареты. Просто нашел желаемую дамы отраву на одной из полок, выбор предлагался богатый и сказал, какой прекрасный выдался день. Прикинулся, что не заметил шока, отразившегося на лице миссис Лэндон, когда та узнала, сколько стоит эта самая отрава, что лишний раз говорила о длительности ее периода воздержания от курения. По крайней мере, она хотя бы могла позволить себе такую покупку. У мистера Паттеля были покупатели, которые брали сигареты, оставляя детей голодными. «Спасибо», — поблагодарила Лизи. «Здесь вам всегда рады. Пожалуйста, заходите еще», — ответил мистер Паттель и вернулся на стул, чтобы посмотреть, как Дарил Уорли поет «Ужасная прекрасная жизнь». Нравилась ему эта песня.